35. Каким образом совершаются обманы веры? 1. Истина не нуждается во внешнем подтверждении и принимается свободно всеми теми, которыми она передается, но обман требует особенных приемов, посредством которых он мог бы передаваться людям и усваиваться ими. И потому для совершения обмана веры употребляются теми, которые их совершают во всех народах, всегда одни и те же приемы. 2 Таких приемов пять. Первый. Перетолкование истины. Второй. Вера в чудесное. Третье. Установление посредничества между человеком и Богом. Четвертое. Воздействие на внешние чувства человека и, пятое, внушение ложной веры детям. 3. Существо первого приема обмана веры состоит в том, чтобы на словах признать не только справедливость, открытой людям последними проповедниками истины, но признать самого проповедника святым, сверхъестественным лицом, обоготворить проповедника, приписав ему совершение разных чудес и скрыть самую сущность открытой истины так, чтобы она не только не нарушала прежнего понимания жизни и установившегося в нем строй жизни, но, напротив, подтверждала бы его. Такое перетолкование истины и боготворение проповедников ее совершалось во всех народах при всяком проявлении нового религиозного учения. Так было перетолковано учение Моисея и пророков еврейских. И в этом самом перетолковании и упрекал Христов Фарисеев, говоря им, что они сели на седалище Моисеевом и сами не входят в Царствие Божие и других не пускают, также были перетолкованы учения Будды, Лаоце, Заратустры. Такое же перетолкование совершилось с христианским учением в первые времена его принятия Константином, когда языческие храмы и божества были переделаны на христианские, и возникло магометанство, как отпор от мнимохристианского многобожия. Такому же перетолкованию подверглось и подвергается магометанство. 4. Второй прием обмана вера состоит в том, чтобы внушать людям то, что следование в познании истины, данному нам от Бога, разуму, есть грех гордости, что существует другое, более надежное орудие познания – откровение истины, передаваемое Богом непосредственно избранным людям при известных знамениях, чудесах, то есть сверхъестественных событиях, подтверждающих верность передачи. внушается то, что надо верить не разуму, а чудесам, то есть тому, что противно разуму. 5. Третий прием обмана веры состоит в том, чтобы уверить людей, что они не могут иметь того непосредственного отношения с Богом, которое чувствует всякий человек и которое особенно уяснил Христос, признав человека сыном Бога, И что для общения человека с Богом необходим посредник или посредники? Такими посредниками ставят пророков, святых, церковь, писания старцев, дервишей, лам, буд пустынников, всякое духовенство. Как неразличны все эти посредники, сущность посредства та, что между человеком и Богом Не признается прямой связи, а, напротив, предполагается, что истинно прямо недоступна человеку, а может быть принята только через веру в посредников между ним и Богом. 6. Четвертый прием обмана веры состоит в том, что под предлогом совершения требуемых, будь-то бы Богом дел, молитв, таинств, жертв, собирают вместе много людей – и, подвергнув их различным одуряющим воздействиям, внушает им ложь, выдавая ее за истину. Поражает людей красотой и величием храмов, великолепием украшений, утварью, одеждами, блеском освещения, звуками пения, органов, курениями, возгласами, представлениями, и в то время как люди находятся под этим обаянием, стараются запечатлеть в душах их обман. выдаваемых за истину. 7. Пятый прием самый жестокий, потому что он состоит в том, чтобы ребенку, спрашивающему у старших, живших прежде его, и имевших возможность познать мудрость прежде живших людей, о том, что такое этот мир и его жизнь, и какое отношение между тем и другим, отвечают не то, что думают и знают эти старшие, а то, что думали люди, жившие тысячи лет тому назад, и во что никто из больших уже не верит и не может верить. Вместо духовной, необходимой ему пищи, о которой просит ребенок, ему дается губящее его духовное здоровье яд, от которого он может исцелиться только величайшими усилиями и страданиями. 8. Ребенок, пробуждаясь к сознательной жизни с ясным, Ничем не засоренным разумом, готовый принятие в глубине души, хотя и смутно, но сознающий истину жизни, то есть свое положение и назначение в ней, душа человеческая по природе христианка, по выражению Тертулиана, отца церкви, ребенок спрашивает у пожившего его уже родителя, что такое его жизнь, какое отношение его к миру и началу его». И отец его, или учитель его, не говорит ему то малое и несомненное, что он знает о смысле жизни, а с уверенностью говорит то, что он в глубине души признает неистинным. Говорит ему, если он еврей, что Бог сотворил мир в шесть дней и открыл всю истину Моисею, написав пальцем на камне то, что надо держать клятвы, помнит день субботний, обрезываться – и тому подобное. Если он православный, католический, лютеранский христианин, что Христос второе лицо, творил мир и сошел на землю, чтобы кровью искупить грех Адама, и тому подобное. Если он буддист, что Будда улетел на небо и научил людей уничтожать в себе жизнь. Если он магометанин, что Магомед летал на седьмое небо и узнал там закон – по которому вера в пятикратную молитву, посещение Мекки доставляет человеку рай в будущей жизни. 9. И зная, что другие люди своим детям внушают другое, родители и учителя передают каждые свои особенные суеверия, зная в глубине души, что это только суеверия, передают невиновным, доверчивым детям в том возрасте, когда впечатления так сильны, что никогда уже не изглаживаются.